Глава 43. Один лишний. Раздался рёв Буэра, и все обернулись в его сторону. Огромный монстр с внешностью тигра и пятью лапами проглотил слюни, увидев перед собой корм. Находящиеся перед Буэром люди привлекли его своим запахом, который на самом деле испустил Кан-У с помощью силы. Буэр, обнажив свои клыки, бросился на добычу. Чёрт возьми, что это вообще за существо? Пре... «Преграждайте ему путь!» Группа Сунсу, находясь в ужасе от внезапного появившегося Буэра, достали свое оружие. Но монстр был настолько силен, что одним ударом отбросил танка в сторону. У группы не было ни единого шанса остановить Буэра. а, -а, -а -п -п спасите Буэр укусил игрока, пытавшийся напасть на него с мечом. Игрок, используя меч, приложил все силы, чтобы освободиться из пасти животного. Но Буэр был слишком силен. Его тело переломилось пополам, и из него показались ярко-красные органы. Группа Сунсу со страхом в глазах смотрели на то, что вытворяет Бойер. Чудовище. Монстр, пожирающий человеческую плоть. Игроки, впервые столкнувшись с настоящим монстром, испытали самый настоящий ужас. Кан У тоже испытывал подобный страх, но постепенно, набираясь опыта, страх начал отступать. Пати Сунсу настолько быстро поднялась по уровням, что уже забыла это чувство страха, испытываемое при первых встречах с монстрами во вратах. Монстры теперь не вызывали у них ничего, кроме желания подзаработать и повысить уровень. Но сейчас они вновь вспомнили, что такое страх перед демоном. Вы что делаете? Быстрее атакуйте его! Сунсу лишился своего копья, тиммейты, находясь в ступоре, не могли пошевелиться. Страх все больше и больше овладевал их разумом. Буэр, наблюдая за кормом, издал радостный возглас и побежал в их сторону. Все его пять лап имели острые, как лезвие ножа, когти, которыми он собирался атаковать еще одного игрока с большим мечом. В надежде выжить, игрок поднял меч. Буэр схватил когтями меч и с характерным лязгом металла разломал его на несколько частей, а затем схватил самого игрока за поясницу. Острые когти монстра впили в спину игрока. Послышался звук ломающихся ребер и по телу начала скатываться алая кровь. Издав сдав грозный рев, он первым делом откусил голову игрока. «Со! Сокхён!» Выкрикнул игрок с тонким мечом и выставил его вперед. Но не успел накопить необходимое количество морек. Его меч сломался от толстую кожу чудовища. Буэр, используя свой длинный язык, словно лассо, обхватил им игрока. Его тело, обхваченное языком Буэра, согнулось пополам, будто он был всего лишь игрушкой. Девушка в голубом платье, наблюдавшая эту жуткую картину, не то что магию использовать не могла. Она была не в состоянии просто закричать. Произнеся «спасите», она развернулась и побежала в обратную сторону. Когда она пробегала мимо сонцу, -Су, ее платье развивалось от бега, дело парня. Буэр медленно перевел взгляд на убегающую от него добычу. Его лапы обладали не только острыми когтями, но и довольно длинными, за счет чего он, громко рыча, быстро нагнал девушку и вцепился когтями в ее спину, порвав голубое платье. Она, не веря в происходящее, обернулась и посмотрела на манзившиеся в ее спину когти. Из ее рта потекла красная кровь. Пятая жертва Буэра попала в его пасть. Что? Что происходит? Сунсу, посмотрев на место, где еще мгновение назад стояли его тиммейты, в шоке повалился на землю. Между ног появилось мокрое пятно. Парень с ужасом поднял взгляд на Буэра. Он понимал, что скоро сам будет поглочен этим чудовищем заживо. А! Но против его ожиданий, монстр не нападал. Не то чтобы не нападал, он зевнул, будто охота была успешно завершена, и, поджав по себе тело, улегся на месте. Вот он и насытился. Что за. Смотря на умиротворенный образ только что свирепствующего существа, он заметил, как к нему приближается Кан-У. Сон-Су не понимал, зачем он это делает. Кан-У, посмотрев на лежащего на земле Буэра, усмехнулся и вытянул в его сторону правую руку. Насытившись, он не собирается нападать. Он будет просто лежать неподвижно. Победить этого Буэра очень просто. Для этого необходим лишь один удар. Удар должен быть настолько силен, чтобы лишить его жизни с одной попытки. Кан-У сконцентрировал в вытянутой руке мощную магию. Двузубец. Необходимо использовать магическое копье, о котором говорится в легендах. Одновременно, используя силу темного копья и силу адского пламени, можно добиться необходимого эффекта. На острие двузубца появилось адское пламя. Использование двух сил в полной мере одновременно требовало времени, но сейчас это не играло роли. Кан-У пришло уведомление. Вы повысили навыки использования двузубца ранг С. Ваши навыки отточились, использование данной техники в дальнейшем будет даваться проще. Вместе с сообщением «Адское пламя», используя больше магии, загорелось еще сильнее, и Кан-У почувствовал легкое головокружение. Он силой вонзил копье, наполненное магией, в лежащее неподвижное существо, и по всей округе разлетелся вопль. Буэр, находясь в состоянии насыщения, никак не отреагировал на направляющееся в него копье и позволил ему пронзить себя. Два острых копья прошли сквозь толстую кожу Буэра, а адские огни разрослись внутри него. Несмотря на то, что БР являлся самым сильным существом двухтысячного круга ада, в состоянии покоя он не мог противостоять настолько мощному удару. Раздался звук оповещения. Вы успешно справились с осколком раскола уровня Б. Уровень повышен на 6 единиц. Достигнув 40 уровня, вы получаете 5 ранг. Лимит на повышение бонусных очков повышен, вы получаете 7 единиц маги. Достигнув 60 единиц маги, вы открываете первый этап Дьявольского Благословения. Что это еще за дьявольское благословение, читая уведомления Кан-У, увидев среди них одно, понять которое не мог, склонил на бок голову. Звучит как название романа. Это словосочетание воспринималось совсем непривычно, поэтому Кан-У открыл окно состояния, чтобы узнать о нем больше. Информация, дьявольское благословение, первый этап становления дьяволом, первый этап получения 60 единиц магии. Какое-то смутное описание. Открыв окно состояния и изучив информацию, Кан-У нахмурился. Не указано, что это такое, да и непонятно, какой от этого будет толк. Мало того, следующие два этапа для достижения этого дьявольского благословения не были указаны. Первая ступень становления дьяволом не звучит как-то что-то плохое. Более того, Кан У подумал, что достижение дьявольского благословения может получить огромную силу. Кажется, в аду такого не было. Когда он был повелителем девятитысячного круга ада, он никогда не получал силу под названием дьявольское благословение или что-то подобное кан с интересом еще раз посмотрел на информацию об дьявольском благословении. «Кажется, мои ожидания оправдываются. Он подумал о том, что став игроком и продолжив прокачиваться, он сможет стать еще сильнее, чем во времена правления Адом. Гораздо сильнее. Возможно, я стану самим богом. В этот раз у него был шанс стать не повелителем, а кем-то повыше. Он, конечно, не знал, какие возможности для него откроет это дьявольское благословение, но сердце почему-то забилось быстрее. «Я думал, что моя жажда к получению силы утихла, но кажется, это не так». Его демоническая часть продолжала желать власти. Кан У думал, что постепенно становясь сильнее, его жажда со временем начнет утихать, но стоило только появиться новой возможности стать сильнее, как его окутало удушающее желание заполучить это. «Наверное, начну с пожирания тела Буэра». Для того, чтобы хоть немножко приглушить жажду, Кан-Ун нуждался в имеющейся в теле Буэра маги. Попав во врата под видом исследовательской группы, ему следовало бы оставить тело Буэра в целости и сохранности, но кан У не был готов жертвовать мгновенной выгодой ради правительства. «Оставлю для них голову. Если сказать им, что остальное пострадало в бою, то проблем возникнуть не должно». Кан-У, активировав силу пожирателя, направился к мертвому телу Буэра. Маги привычно окутала черной дымкой. Вместе со звуком из иссыхающей плоти, маги из тела монстра начала переходить в тело Кан-У. Маги повышена на 4 единицы. Как и ожидалось, убийство адских существ давало куда больше маги. До этого он достиг 60 единиц маги, а сейчас получил еще 4. Это доказательство того, что Буэр действительно силен и имеет большое количество маги. А, я забыл проверить новую способность. Он, отвлекшись на дьявольское благословение, совсем забыл о том, что достигнув пятого ранга, получил новую способность. Кан-У снова открыл окно состояния, чтобы узнать о способности. «Ты... ты кто такой?» Донесся до него испуганный голос сун -Су. Его трясло, и он смотрел на Кан-У точно таким же взглядом, как до этого смотрел на монстра. Разумеется, он пребывал в состоянии шока, ведь совсем недавно это существо уничтожило всю его пати, после чего Кан-У убил монстра одним ударом. «А, точно, один же остался!» И он направился в сторону солнцу. -Су. А, не подходи! Он, сидя на земле, попятился назад. Кан У неспешно приближался к парню. Я думал, что ты первым помрешь. Ты не входишь в мои планы. Не подходи, кому говорю! Ты расстраиваешь меня. Мы же из одной пати. Кан У присел на корточки рядом с поежимся Сунсу и положил руку ему на плечо. Сонсу в ужасе закричал: Убить меня собираешься! Кан У, как бы говоря, что за чушь, округлил лицо. О чем ты? «Как можно убивать члена своей команды?» Сун Су молчал. «Кажется, ты заблуждаешься, на мой счет. Я не настолько плохой человек, Сонсу. Положив руку на голову парня, Кан У состроил некое подобие улыбки. «Для тебя еще есть работенка. Ты не можешь сейчас умереть».